Глава 4. Десятитысячелетний человек. Проехав пару часов на восток от аэропорта Cavern City Air Terminal в Карлсбаде, штат Нью-Мексико, вы окажетесь в пыльном городке Ванхорн. Это сонное местечко на крайнем западе Техаса с населением 1919 человек и типичные для подобных городков улицы, на которой расположена гостиница Budget Inn заправочная станция «Шелл» и мексиканский ресторан «Чуйс». Но Ван Хорн все-таки отличается от остальных городков Америки, причем весьма необычным образом. Чуть севернее раскинулось принадлежащее Безосу ранчо площадью более 121 тысячи гектаров. Участок земли немногим меньше Лос-Анджелеса. Ранчо не просто место, куда можно сбежать от всего, а стартовая площадка для его аэрокосмической компании «Блю Ориджин». конечной целью которой является колонизация космоса. Этот проект символ долгосрочного мышления Безоса, помогающий объяснить, чем он отличается от большинства людей и почему смог превратить Amazon в, возможно, самую мощную капиталистическую машину в истории. В то время как остальная часть человечества сосредоточена на краткосрочных задачах, Безос, как я уже отмечал, мыслит категориями десятилетий и столетий. В своём первом письме акционерам, опубликованном в начале 1998 года, Бэз Зос говорил о важности долгосрочной перспективы, о философии, которой и по сей день придерживается Amazon. Он писал о необходимости предпринимать смелые шаги, инвестировать в новые технологии и бизнес, которые могут окупиться, а могут и нет, и о готовности ждать результата годами. В первом разделе письма под заголовком Всё о долгосрочной перспективе он написал: Что Amazon продолжит принимать инвестиционные решения, исходя из соображений долгосрочного лидерства на рынке, а не краткосрочной прибыли или сиюминутной реакции Уолл-стрит. Это означало, что увеличение денежного потока и доли рынка всегда имело приоритет перед прибыльностью в ближайшей перспективе. Такой подход во многом позволял Безосу управлять Amazon, как если бы это была его личная компания. Его стремительный рост и перспективы будущих прибылей, даже при том, что бизнес продолжал накапливать убытки, позволяли ему привлекать капитал, несмотря на извитительную критику и скептицизм со стороны некоторых экспертов с Уолл-стрит. Конечно, на руку безусу сыграло и то, что он контролирует 16% акций Amazon, что даёт ему определённую свободу действий, о которой большинство генеральных директоров могут только мечтать. В 2014 году Безос сказал Генри Блоджету из Business Insider, что тратит не больше 6 часов в год на общение с инвесторами, и то лишь с долгосрочными акционерами Amazon. Те, кто регулярно торгуют на бирже, его, в принципе, не интересуют. Безос мыслит исключительно в долгосрочной перспективе. Он считает, что это рычаг, который позволяет людям достигать того, о чём они не могли даже мечтать, если бы мыслили в краткосрочной перспективе. Поставьте перед кем-либо задачу побороть мировой голод или решить проблему мира на Ближнем Востоке, и большинство просто разведут руками. Но если поставить условие справиться с этим за 10 лет, проблемы внезапно становятся более решаемыми. Именно долгосрочный подход помог Amazon достичь успеха. В то время как большинство генеральных директоров беспокоятся о следующем квартале, Bezos рассчитывает получить результаты через 5, 6 или 7 лет. Это даёт его сотрудникам время для творчества и устранения проблем. Если всё должно сработать через 2-3 года, говорит Безос, то это ограничивает ваши действия. Но если вы решите, что готовы подождать лет 7, внезапно у вас появляется гораздо больше возможностей. Начиная мыслить в долгосрочной перспективе, сотрудники Amazon уже иначе тратят своё время и иначе его планируют, меняют направление приложения своих усилий. Развивается их способность смотреть в будущее. Такую корпоративную культуру сформировать не так-то просто. Как говорит Безос, вообще-то людям это не свойственно. Это наука, которую необходимо осваивать. Рецепты, не сулящие быстрого обогащения, не часто встретишь в рекламных роликах. Долгосрочная стратегия Безоса принесла Амазону большие дивиденды. За последние два десятилетия большая часть денежных средств от интернет-торговли была не выплачена акционерам. а использовано для расширения бизнеса, инвестиций в неокор и найма лучших специалистов. В то время как на Уолл-стрит требовали квартальные прибыли, а акции Amazon двигались по траектории американских горок, Безос игнорировал все эти факторы и был сосредоточен на одной задаче создать самую умную компанию в мире. Возможно, лучшим примером долгосрочного видения Безоса было его странное решение в 2003 году сделать ставку на то, что в итоге превратилось в крупнейшую в мире облачную платформу AWS. На выездной встрече в доме Безаса на озере в Вашингтон участники обсуждали трудности, с которыми сталкивались инженеры-программисты при разработке новых функций для amazon.com. Каждый раз, когда они писали код для новой функции, им приходилось ждать, пока IT-отдел выяснит, как заставить её работать на постоянно разрастающейся антиинфраструктуре компании. Энди Яси, который был в то время тенью Безоса, в интервью Financial Times вспоминал, «Все они изобретали велосипед, ничего из того, что создавалось, не выходило за рамки их собственных проектов. Идея Яси заключалась в создании вычислительной мощности по требованию в облачной среде, чтобы облегчить и ускорить разработку нового функционала инженерами Амазона. Однако для этого Амазону необходимо было создать крупный компьютерный сервис внутри компании». В то время всё ещё ощущались последствия краха доткомов. Как мог испытывающий серьёзные трудности онлайн-ритейлер обосновать запуск бизнеса по предоставлению IT-услуг? Несмотря на все риски, без Аздал добро на создание облачного сервиса. Всё получилось как нельзя лучше, так что в итоге Amazon начала предлагать эти же программные инструменты другим компаниям. На сегодняшний день AWS является самым прибыльным бизнес-направлением Amazon. у сервиса тысячи клиентов, среди которых Netflix, Airbnb и Церу. Тогда это была масштабная долгосрочная авантюра, и она окупилась с лихвой. В середине 2019 года аналитики инвестиционной исследовательской компании Cowen подсчитали, что одна только AWS стоит свыше 500 млрд долларов, что составляет более половины рыночной стоимости самой Amazon. Смелые долгосрочные ставки, которые Безо делал на протяжении многих лет, не всегда окупались. В 2019 году компания закрыла свой сервис по доставке еды Amazon Restaurants, поскольку ей трудно было конкурировать в перенасыщенном сегменте рынка, где господствовали такие игроки, как DoorDash и Uber Eats. В том же году Amazon прекратила продажу Dash Button. позволявших потребителям повторно заказывать стиральный порошок и другие предметы повседневного обихода одним нажатием кнопки. Клиенты устройства не оценили. В период краха доткомов компания инвестировала в сервисы доставки cosmo.com и pets.com, два онлайн-бизнеса, которые с треском провалились. Пожалуй, самым громким публичным провалом компании стал Amazon Fire Phone, запущенный в 2007 году. iPhone от Apple имел огромный успех, а у Google была набирающая обороты операционная система Android. А почему бы подумал Безос не разработать телефон, который заинтересовал бы подписчиков Amazon Prime? В 2014 году Amazon запустила Fire Phone, умное устройство стоимостью 650 долларов, что позволяло ему конкурировать с iPhone и Samsung на Android. Телефон, однако, не поддерживал ряд популярных приложений, включая Google Maps, и Starbucks. И некоторые пользователи жаловались на неудобства импорта данных из таких программ, как, например, медиатека Apple iTunes. Новый аппарат так и не захватил воображение покупателей, и вскоре после его выпуска Amazon была вынуждена существенно снизить цену на залежавшийся товар. Какими бы болезненными ни были эти потери для компании, без изскорой назвал Amazon наилучшим местом в мире, чтобы потерпеть неудачу, не видит иного пути. Он считает, что если размер неудач компании не будет расти, она не сможет максимально использовать свой потенциал изобретательности и не добьётся серьёзных прорывов. Безос призывает сотрудников быть смелыми, делать крупные долгосрочные ставки на подобие таких хитов, как AWS, Prime и Kindle. Но подобный рискованный подход привёл также и к таким большим провалам, как FirePhone и Pets.com. Bezos пережил эту череду провалов, поскольку хотя ставки и были большими, Ни одна из них не была игрой ва-банк. Если компания постоянно внедряет инновации, то некоторые из выигрышных ставок обязательно с лихвой компенсируют потери. А вот если она вообще не будет заниматься разработкой новшеств, то однажды ей придется идти на отчаянные шаги, чтобы спасти себя. «Я потерял миллиарды долларов на неудачах с Amazon.com. Без преувеличения миллиарды долларов», сказал Безос в интервью Business Insider. Вы, возможно, помните истории Spets.com, или cosmo.com. Это как если бы тебе удаляли зубной нерв без анестезии. Весёлого, конечно, мало, но и трагедии особой нет. Для Уолл-стрит подобные потери действительно имеют значение, но Безес на протяжении всей своей карьеры демонстрирует настойчивость и способность убеждать, а его успехи позволяют ему выдерживать резкую критику со стороны любителей быстрого дохода. Он всегда ищет сторонников среди терпеливых инвесторов. Успешные руководители, такие как Безос, играют в долгу, но не ради самой игры. Всё зависит от того, что в результате получит компания. Компании, действующие на перспективу, могут обгонять конкурентов и создавать потенциал для блестящего будущего, которое наступит через 5, 10 или даже 15 лет. Amazon, например, планировала выйти на рынок Индии, насчитывающий 1,3 миллиарда потребителей. Вскоре компания поняла, что ей необходимо преодолеть хитросплетение местного законодательства. Безос с его фирменной проницательностью представил Амазон как отличную возможность нарастить экспорт индийских товаров, что отвечает по желаниям премьер-министра страны Нарендры Моди. Сегодня Амазон предлагает значительный набор услуг, помогая индийским ритейлерам привлекать американских потребителей. По состоянию на 2019 год, Более 50.000 индийских компаний продают свои товары через Amazon на американском рынке. Пока ещё рано делать выводы об успехе этого предприятия. Индийские регуляторы занимают жёсткую позицию в отношении экспансии иностранных компаний электронной коммерции, таких как Amazon, Walmart и Alibaba. Одержимость без особой долгосрочными перспективами распространяется и на членов совета директоров Amazon. На протяжении многих лет он подбирал кандидатов с опытом работы на тех рынках, где компания заинтересована в росте. Например, Amazon строит большие планы в отношении Голливуда, ежегодно вкладывая миллиарды долларов в производство собственного телевизионного контента. То, что в 2014 году Bezos выбрал Джудит МакГрад в члены совета директоров, отнюдь не случайно. Она была генеральным директором MTV Networks Entertainment Group, которая курировала Comedy Central и Nickelodeon. Ещё один пример: Важнейшим направлением бизнеса AWS является предоставление услуг облачных сервисов правительству США, в том числе Пентагону и ЦРУ. Так почему бы не пригласить в совет Джеми Горелик с её хорошей репутацией среди деятелей военно-промышленного комплекса, которую она заработала, занимая посты заместителя генерального прокурора Соединённых Штатов и главного юрисконсульта Министерства обороны? Связь между приоритетами компании и опытом членов совета директоров на этом не заканчивается. Amazon крупный производитель бытовой электроники, выпускает такие продукты, как Kindle, Fire TV и Echo с Alexa. Так что знания и опыт Джонатана Рубинштейна, члена совета директоров с 2010 года, безусловно, пригодились. Он был генеральным директором Palm, а до этого руководил подразделением iPod в Apple. Точно так же приобретение Whole Foods дало понять, что Безос намерен завоевать американский рынок продовольственных товаров, оцениваемый в 700 миллиардов долларов. Поэтому неудивительно, что в феврале 2019 года в Совет вошли два новых члена с обширным опытом в сфере продуктов питания. Одним из них была Индра Нуи, недавно ушедшая в отставку глава продовольственного гиганта Пепсико. Другой – Розалинд Брюер, главный операционный директор «Старбакс», Starbucks не только имеет богатый опыт работы с обычными магазинами, но и широко представлена во многих продуктовых сетях. Стоит также отметить, что в карьере Брюэр был период, когда она руководила складской сетью Sam's Club, подразделением компании Walmart, главного соперника Amazon. Безос применяет долгосрочный подход не только в деловых вопросах, но и в какой-то степени в своей общественной жизни. Анализ некоторых его поступков за пределами Amazon позволяет предположить, Чтобы За стремиться быть в глазах других не столько бизнесменом, сколько культурной силой и торговцем идеями. Что касается политики, у Безаса есть склонность к либертарианству, хотя по словам официального представителя компании, он себя либертарианцем не считает. Он давал деньги кандидатам как от демократической, так и от республиканской партии, фактически хеджируя свои ставки в долгосрочной перспективе. В 2012 году, предчувствуя, куда вскорь подует ветер, Он пожертвовал 2,5 млн долларов на кампанию в защиту однополых браков в штате Вашингтон, а в 2018 году 10 млн долларов в непартийному комитету политических действий, который стремился провести ветеранов войны в Конгресс. Когда в 2013 году Bezos за 250 млн долларов приобрёл испытывающую трудности Washington Post, он считал, что эта газета опора демократии, и её необходимо спасти. Он сказал Чарли Роузу в интервью 2016 года: "Я купил её, потому что это важно. Я никогда не купил бы проблемную компанию по производству салёных закусок. Для меня это не имеет никакого смысла". Когда его друг и бывший владелец Washington Post Дон Грем обратился к нему с предложением купить переживающую тяжёлые времена газету, он озвучил все плюсы и минусы. К числу минусов относились сокращение числа подписчиков и падение доходов от рекламы. Список проблем, который мог бы отпугнуть даже самых решительных покупателей. Бизнес однако настолько доверял Грэму, что купил газету, не проведя никакой финансовой проверки, а спустя годы отметил, что все озвученные ему плюсы и минусы оказались правдой. С момента приобретения Washington Post увеличила число подписчиков, усилила свой новостной блог и, что самое важное, стала прибыльной компанией. Такой резкий поворот, безусловно, во многом связан со вспыхнувшей жаждой политических новостей после избрания президентом Дональда Трампа. Но журналисты говорят, что без оспривнёс в газету долю технологической магии Amazon, инвестируя в долгосрочную перспективу, в инфраструктуру и хороших журналистов, чтобы обеспечить изданию устойчивое будущее. К облегчению сотрудников он остался в стороне от редакционной политики и не участвует в принятии соответствующих решений. Берзс смотрит вперёд, когда речь идёт об Амазоне, Уолл-стрит и даже журналистике, но его взгляд в далёкое будущее простирается и в космическое пространство. В 2003 году Amazon оправилась от краха пузыря доткомов, и её акции снова начали расти. Когда компании уже ничего не угрожало, молодой предприниматель решил, что сейчас самое подходящее время для создания частной ракетной компании. Он открыл офис в Сиэтле и назвал стартап Blue Origin. Для Безоса это было больше, чем просто игрушка богатого человека. За всё последнее время самая важная моя работа это создание Blue Origin и продвижение идеи колонизации человечеством солнечной системы, говорил он в 2017 году. Да, еженедельно 4 дня из 5 Безос всё ещё сосредоточен на Amazon. Но этот Тони Старк и Сетла не почувствуют себя по-настоящему успешным без успеха Blue Origin. Для некоторых это может показаться странным, но одна из причин, по которой он создал Amazon, заключается в том, чтобы иметь достаточно средств для финансирования ракетной компании. Он пообещал, что каждый год будет продавать свои акции Amazon на сумму 1 млрд долларов для финансирования этого проекта. Почему именно космос? Мезс считает, что это единственный способ спасти планету. Он утверждает, что по мере роста населения Земли обеспечивать людей необходимыми ресурсами будет невозможно, поэтому мы должны осваивать другие планеты, чтобы добывать там полезные ископаемые и производить машины, позволяющие не останавливать рост населения. Он называет свою идею великой инверсией. По сути, он хочет превратить Землю в жилую зону и зону для лёгкой промышленности, а всю горнодобывающую и тяжёлую промышленность переместить в космос. Люди смогли бы жить не только на Земле, но и на гигантских космических станциях, разбросанных по всей вселенной. В космосе, говорит Безос, у нас есть неограниченные ресурсы. В солнечной системе может быть хоть триллион людей. Места там всё равно будет предостаточно. Можно иметь 1000 Эйнштейнов, 1000 Моцартов и Да Винчи, и это ведь здорово. Мы должны отправиться в космос, чтобы спасти Землю, и нам стоит поторопиться. В ранней истории Blue Origin было несколько неудач, включая взрыв ракеты над центром управления в Ванхорне, но с тех пор мечта безвозО сделать космические полёты доступными только набирает обороты. В 2018 году компания получила контракт от ВВС США на доставку грузов на околоземную орбиту. Кроме того, они заявили, что будут предлагать желающим суборбитальные полеты по цене до 300 тысяч долларов на одного пассажира. Причем туристы окажутся достаточно высоко, чтобы увидеть кривизну Земли. Безос пообещал, что он и его семья отправятся в первый рейс. Весной 2019 года в Вашингтоне он презентовал проект лунного посадочного модуля Blue Moon, вполне доступного по стандартам НАСА, который, по его словам, может доставить людей на Луну к середине 2020-х годов. Это ещё один важный шаг на пути в космос. Без ос понимает, что от того момента, когда триллион людей будут трудиться и путешествовать по всей солнечной системе и за её пределами, нас отделяют сотни лет, но учитывая, какими категориями он мыслит, для него это время не за горами. Наиболее яркий пример его долгосрочного мышления финансирование проекта по созданию так называемых 10.000-летних 10 часов. Устройство, позволяющее вести отсчет времени в течение следующих десяти тысячелетий. Безос пообещал выделить на их строительство 42 миллиона долларов. Часы располагаются на высоте 457 метров на заросшем кустарником склоне известняковой горы, которая находится на территории владений Безоса, примерно в дне пути от Ванхорна и космопорта Blue Origin. Вход в часы скрыт и защищен нефритовой дверью, оправленной в раму из нержавеющей стали, за которой находится еще одна стальная дверь для защиты от пыли и незваных гостей. Войдя в дверь, вы окажетесь у основания туннеля высотой 152 метра и 3,5 метра в диаметре, вырезанного в самом сердце горы. Когда эта книга вышла в печать, рабочие все еще строили 10-тысячелетние часы, большая часть которых сделана из титана, нержавеющей стали, и высокотехнологичной керамики. В верхней части туннеля будет располагаться циферблат часов, диск около двух с половиной метров в диаметре, который отображает естественные циклы астрономического времени, скорость движения звезд и планет, галактическое время процессии Земли, ну и время суток. Часы будут тикать раз в год, их вековая стрелка будет передвигаться вперед раз в сто лет, а кукушка выезжать раз в тысячелетие. Механический компьютер сгенерирует более трех с половиной миллионов мелодий, которые будут отбивать куранты на протяжении веков. Проект по созданию часов, дата завершения которого публично не объявлена, является детищем друга Безоса Дэнни Хиллиса, пионера в области суперкомпьютеров и главного креативщика подразделения «Имэджиниринг» компании «Дисней». Это он спроектировал полноразмерного робота-динозавра для прогулок по тематическим диснеевским паркам. В 1996 году он вместе со Стюартом Брендом, биологом, пионером экологического движения и редактором Библии шестидесятников Hall Earth Catalog, Каталог всей земли, основал некоммерческую организацию Главный проект, который создание часов. Рок-музыкант Брайан Ина предложил назвать организацию Long Now Foundation, чтобы показать, что ощущение протяжённости времени, которое вызывают часы, Это не ближайшее сейчас, следующего квартала, следующей недели или следующих 5 минут, а далёкое сейчас, следующих столетий. Когда 10.000-летние часы откроют для публики, без оснований, что они будут стимулировать долгосрочное мышление, помогут взглянуть на вещи в перспективе и поспособствуют решению сложных задач. Ведь именно такая долгосрочная перспектива помогла ему создать один из самых мощных двигателей в истории капитализма. Мохаик искусственного интеллекта